Глава 27. Ноги вытирайте, резко потребовал я, сбивая тем самым налетчиков. а у меня уже не оставалось сомнений в том, что это были именно они, с заранее выбранной тактики. Если у врага преимущество, а особенно численное, вытолкни его, с спроторённый колеи, заставь играть по своим правилам. Это сработало даже с бандой Левашова. Ну а провернуть сей маневр с парочкой грабителей сам Бог велел. Командный тон подействовал безотказно. Оба ряженых и везет же мне на эту публику, слегка растерялись и послушно вытерли ноги об коврик возле двери. Это дало мне парочку таких драгоценных секунд, за которые я успел вытащить револьвер и спрятать его за спиной. В голове закрутились варианты дальнейших действий. Мёртвыми они никому не нужны. У них за плечами ни один налет. Могут, да, просто обязаны быть подельники. Значит, брать супчиков надо живьем, Колоть до характерного треска, выходить на всю цепочку от наводчиков до тех, кто изготавливает качественные ксивы, а потом сбывает награбленное. От двух трупов толку мало, дел не поднять. Тут первый и самый болтливый из чекистов опомнился и наставил на меня ствол браунинга. Этот налетчик явно был круче старше второго лопоухого парня, моего ровесника. Где брюлики и рыжье? Показывай буржуйчих хренов, если хочешь жить, грозно рявкнул он. Ну вот, началось. В колхозе утро. Я сделанным испугом закивал. Только не убивайте, пожалуйста. Я я все покажу. Все там, в комнате. Честно говоря, страх играть было не особенно трудно. Меня действительно слегка сотряхивало. Смерти боятся все, даже те, кто уже раз ее пережил каким бы каламбуром ни казалась эта фраза. Ну давай, веди, ощерился старший, обнажая гнилые зубы. Я спиной попятился к гостиной, мямля на каждом шагу. Христом Богом заклинаю, только не убивайте, пощадите, пожалуйста, честное слово, никому о вас не скажу. Будешь хорошо себя вести, оставим в живых, пообещал чекист, но в его взгляде читался вынесенный мне смертный приговор. Стоило всем оказаться в гостиной, как я запнулся, потерял равновесие и повалился на диван. Хлоп! Сука! завопил старший налетчик. Я прострелил ему руку, заставив выронить браунинг. Лопаухий среагировал моментально, сразу оценил исходящую от меня опасность и ломанулся к дверям. "Стой, сука!" заорал я, но крик не подействовал. Страх гнал второго налетчика вперед. Я кинулся за ним, успев подхватить с пола браунинг раненого бандита. Еще не хватало, чтобы тот пальнул мне в спину. С грохотом распахнул дверь, оказался на лестничной площадке. Лапоухий несся вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Две пули, которые я пустил над его головой, заставили бандита присесть на корточки. Он мелко задрожал и стал походить на перепуганного зайца. Возьми шпалер за рукоятку и брось мне. Быстро. Налетчик послушно выполнил мой приказ. Сколько вас? Двое. Или еще кто-то на стрёме есть? Нет, больше никого. Дядька Василий сказал, что двоих на дело хватит, жалобно замычал Лапоухий. Ага, кажется, тут у нас семейный подряд. Дядька с племянником. Хороша семейка, нечего сказать. Так и сиди, сволочь, велел я для пущей убедительности, поведя дымящимся стволом револьвера в его сторону. Снизу прибежал взволнованный шуляк. Он недоуменно уставился на грабителя, сидевшего на корточках. "Быстро! Что за хрень? На пять минут тебе одного оставить нельзя. Это налетчики», — пояснил я. Выдавали себя за сотрудников ГПУ. Один остался в квартире хвелиных, я его ранил в руку. "Ты пока этого посторожи, а я раненого спеленаю". «Заметано?» — кивнул шуляк. Я вытащил Василия на лестничную площадку, присоединил к племешу. "Служите!" «Мусора! может договоримся с вялой Надеждой, спросил глава криминальной семейки. Шуляк дернулся к нему, хотел заехать кольтом по башке, но я остановил напарника. А что предложишь? Деньги и драгоценности сулить не нужно, неинтересно. А если много денег? И не просто денег, а Николаевских золотых рублей. Что скажешь, легавый? Там и на тебя хватит, и на кореша твоего. Тебя как зовут? Вася, слегка перефразировал я Дэмбэ. Так Василием моя зовут, удивился он. Тогда иди на хрен, Вася. Тебе сразу было сказано: бабло рыжье и брюлики нам фиолетовы, тубишь до да, лампочки. Короче, не интересуют от слова совсем. Поплутав в словесной эквилибристике, наконец пояснил я собственную мысль. Как же с вами урками скучно. Может, ты с Ленькой Пантелеевым знаком? Он по аналогичной схеме квартиры ломает. Если бы навел на него, мы глядишь, чего-нибудь и придумали. Ну, колись, Вася. Не, -е -е -е -е. слышать про Леньку слыхивал, но не знаком, вздохнул Василий. А может, ты нам горбатого лепишь? зло прищурился Шуляк. Командир, правду говорю, мне этот Ленька никто. К тому же, он из ваших, мусорских, хоть и бывший. Такого сдать не за заверил налетчик. Шуляк нашел телефон и вызвал из угрозыска машину, в которую погрузили обоих задержанных. Больше они нам взяток не предлагали. "Жора, извини, но тебе придется ехать с нами", извиняющимся тоном произнес шуляк. «Придется оформляться?" "Ага. А как я вашему объясню, почему оказался в чужой квартире?" загрустил я. Так все в соответствии с прежней версией, увидел открытую дверь и зашёл. «И Не журись, я поговорю с Ветровым, чтобы дело Хвылиной у Иджилова забрали. Кто следователь по убийству ее мужа, «Ваня Самбур. Ему и передадим. Уверен, эти два дела надо объединять. Ты только ему все по пунктам распиши, он поймет», — предложил Шуляк. Такой расклад мне по душе, обрадованно сказал я. Тебе что-то удалось нарыть? Времени было мало, вздохнул Шуляк. Только во вкус вошел». Как тебе вдруг вздумалось настоящую войну устроить, польбу на всю парадную затеял. Так что, совсем-совсем ничего, с досадой бросил я: "Ты в машину полезай, я тебе все расскажу", попросил шуляк. Мы разместились на лавке в открытом, всем ветрам кузове грузовика. Машина еле-еле ползла по вечерним улочкам Петрограда, трясясь на камнях мостовой. Так что тебе удалось выяснить, склонился я над духом шуляка. Всего два момента. Первый в тот день, когда погибла Хвылина, у нее были гости. Кто именно мужчина или женщина установить не удалось. Второй дворник примерно в то же время видел во дворе подозрительного типа. Тот зачем-то шатался под окнами. Дворник припугнул его, что вызовет милицию. Мужчина ушел. Удалось составить словесный портрет. Подался вперед я. Было темно, дворник мало что разглядел, но одна деталь в глаза бросилась. У этого типа была заче губа. Я напрягся. Где-то мне уже на глаза попадалась эта особая примета, причем совсем недавно. Есть. Слушай, а про рост ничего не выяснил? Этот тип случайно не и сутулый? А волосы коротко Про волосы не скажу. Вроде как тип в кепочке был. Про рост тоже информации нет. А вот с сутулостью ты прямо в точку. Дворник упоминал, что незнакомец сутулился, причем сильно. А что? Есть подходящая кандидатура? Есть, радостно сказал я. Кажется, что-то нащупывалось, и пусть пока это было всего-навсего предположение, не подкрепленное ничем, кроме догадок. Я вдруг осознал, что напал на след, причём след горячий, по которому надо идти до конца. Кто таков С некоторой ревностью поинтересовался Шуляк. Его можно было понять. По идее, это он, местный опер, должен знать все здешние уголовные кадры, а не я, залётный из другого города. Тут любой станет ревновать. По описанию очень похож на беглого преступника Федора Капустина. Я с ним по пути в Петроград пересекся. Он у меня практически из-под носа ушел. Капустин, оперативник задумался. Да, есть такая ориентировка. И как мне сразу в голову не пришло сопоставить? Потому что у тебя в день 100 таких ориентировок. Тут у любого нормального человека голова кругом пойдет. А я лично на него напоролся, причем, как понимаешь, потерпев фиаско. Ну и пока не на все сто процентов уверен в догадке. Мало ли случайной публике, страдающей искривлением осанки и дефектами губы. Покажи фотку Капустина дворнику, попросил я. Если опознает, значит я прав. Под окнами дома зачем-то крутился беглый уголовник. И если так, надо понять, что его связывает с этим делом. Не думаю, что его появление было случайным. Ох, быстров. Теперь я понимаю, почему твое начальство с таким удовольствием от тебя избавилось, пусть и временно, покачал головой шуляк. Умеешь ты устраивать веселую жизнь товарищам по работе. Сдается мне, что ты бандитов даже во сне ловишь, а днем действуешь на них как магнит. Я промолчал, отвернувшись в сторонку. Определенная правда в словах шаляка была. Стоило только мне оказаться в этой эпохе, как меня засосало в такую воронку событий, что я уже не мыслил дальнейшей жизни без постоянного драйва и движухи вокруг меня. А еще говорили, что темпоритм 21 века просто сумасшедший. Три раза ха, уважаемые, по сравнению со времечком, куда я попал, Это все равно что их стеллеры, супротив наших плотников. Да тут все просто бьет ключом и брызжет энергией. Целый мир меняется, где-то к лучшему, где-то к худшему, но масштабы потрясения таковы, что их сложно вообразить неподготовленному человеку. В чем то мне, как обычному гражданину, который пережил катаклизмы перестройки, будь она неладна, распад огромного могущественного государства, чтобы вам пусто было сволочи, что когда-то собрались в Беловежской пуще и подписали тот изуверский договор. Криминальные девяностые были чуточку легче, но именно что только чуточку. И если мне будет суждено застрять здесь надолго, я сделаю все, что в моих силах, чтобы мир, который мы строим, в какой-то степени можно было назвать словами братьев Вайнеров эра милосердия. Грузовик остановился у знакомого особняка губернского уголовного розыска. Ну вот, пока задумался, время пролетело практически незаметно. Со мной так бывает. Ты как, будешь их колоть? спросил Шуляк, указывая на племеша и его дядечку. Нет, это уже твоя епархия. Тряси сам, как хочешь. Ты главное, по-быстрому с меня письменные показания возьми, а потом отпусти домой. Сестра уже заждалась, переволновалась. Вся, попросил я Сделаем в лучшем виде, пообещал Шуляк. И с Ветровым насчет хвылиной переговорю. Думаю, все сладится. Ваня Самбур, конечно, поупирается чуток, но мы на него Серёгу Кондратьева напустим. Тот кого хочешь, уломает. Тут взгляд Шуляка потеплел. Привет, Ваня. Я сначала подумал, что он увидел Самбура. но это был тезка следователя, опер Иван Будунов только сейчас я сообразил, что это живой прототип другого известного героя, Ивана Лапшина из повести Юрия Германа, которую потом экранизировал сын писателя Алексей. "Кого это вы привезли?" пристально рассматривая парочку арестованных нами урок, спросил Будунов. "Да налетчики! Квартиры обносили под прикрытием удостоверений ГПУ. Наглые, просто жуть. Спасибо Жори, взял их прямо на месте преступления", пояснил шуляк. "Рад тебя видеть". Жора усмехнулся Будунов. Ты как всегда в своем репертуаре. Скоро после тебя у нас в Петрограде совсем преступный элемент повыведится, а нас сократят к ядреной фене. Так я вам оставлю чуток для развода, хмыкнул я над этой добродушной подначкой товарища. «Все, шутки в сторону. Ты, молоток, что заглянул, у Сереги Кондратьева как раз есть для тебя новости насчет твоего родственника, сказал Будунов. Надеюсь, хорошее вопросительно уставился я. Чудес, конечно, в жизни не бывает, но вера в них не в человеческой породе. Я не исключение из правил. Да когда они были хорошими, эти новости, вздохнул Будунов. В общем, хреново все, Жора. За подробностями к нам на третий этаж поднимись. Серега все расскажет.